Книга вторая. Глава первая. На двух больших окнах висели коленкоровые занавесы, старательно задёрнутые. И сквозь них в комнату вливался белосоватый рассеянный свет раннего утра. Комната была с высоким потолком, очень большая, со старинной мебелью в стиле Людовика 15-го, белой с красными цветами на фоне листвы. В простенках над дверями по обеим сторонам олькова ещё виднелись потускневшие животики и спинки крылатых омуров. Скопом играющих в какую-то игру, но в какую именно, разобрать уже было невозможно. Деревянная панель стен с овальным панно, двустворчатые двери, сводчатый потолок некогда лазурный, с лепными бордюрами и медальонами, привитными лентами телесного цвета. Всё было подёрнуто нежной серой дымки, придавшей этому овидавшему раю какой-то умилённое настроение. Против окон большой ольков, выступавшие из-под клубящихся облаков, которые раздвигали гипсовые омуры, бестыдно заглядывавшие в кровать, наклоняясь над ней. Ольков, как и окна, был задёрнут коленкоровым занавесом с крупной вышивкой и производил впечатление необычной невинности, чуждой характеру всей комнаты. ещё хранившие следы былой страсти и неги. Сидя возле столика, где на спиртовке грелся чайник, Альбина внимательно смотрела на полок Ольёкова. Она была в белом. На волосы её была наброшена косынка из старинного кружева. Опустив руки, она выглядела серьёзно, будто взрослая девушка. В полной тишине слышалось слабое дыхание, точно дышал спящий ребёнок. Прошло несколько минут, альбина не утерпела. Лёгкими шагами она подошла к Олькову и с тревогой приподняла уголок занавеса. Сержёж, лёжа на краю большой кровати, казалось, спал, а постило голову на согнутую руку. За время болезни волосы его отросли и пробилась борода. Он был очень бледен. Глаза оттеняли мёртвой синевой, губы побелели. В нём была какая-то трогательная прелесть.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 Мозг его был ещё пуст. Не поднимая головы, он обводил глазами углы комнаты, и Альбина подумала, что его беспокоит мысль, где он сейчас находится. «Ты в моей комнате», — сказала Альбина. «Я уступила её тебе. Не правда ли прелестная комната? Я взяла с чердака самую красивую мебель, потом шила эти каленкоровые занавески, чтобы глаза не слепило солнце. Ты меня ни капельки не стесняешь, я буду спать на втором этаже».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 точно прислушивался к каким-то смутным словам, которые, казалось, исходили от её маленькой прохладной ручки. «Твоя рука такая хорошая», — заговорил он. «Ты не можешь себе и представить, как от неё покойна. Она словно проникает в меня и уносит боль из тела. Она дарует ласку, облегчение, выздоровление». Он нежно тёрся щекой о её руку и оживлялся, как бы воскресая.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 Когда мне было особенно больно, подземный ход внезапно обрывался не проходимой стеной. Куча мелких камней падала со сводов, стены сдвигались, и я задыхался от ярости, что не могу пройти. Я вступал в борьбу с препятствиями, начинал работать ногами, кулаками, головой, приходя в отчаяние от того, что мне никогда не удастся пробиться сквозь груду обломков, всё время вырастающую передо мной. А потом В иной раз стоило мне только дотронуться до неё пальцем, как всё исчезало. И я свободно шагал по расширенному проходу, страдая лишь от усталости после пережитого волнения. Альбина было приложила руку к его рту. "Нен, говорить мне не трудно. Видишь ли, скажу тебе на ушко, мне кажется, что я только думаю, а ты меня уже понимаешь. Самое забавное, что когда я шёл по подземелью,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 чтобы как можно быстрее продвигаться вперёд. Но куда? Не знаю, не знаю. Он закрыл глаза, стиясь припомнить, потом сделал беспопечную гримасу, вновь прижался щекой к руке Альбины, засмеялся и сказал: "Нет, это глупо. Я просто ребёнок". Но молодая девушка желала убедиться в пределах своей власти над ним. Стала его расспрашивать подводя к тем смутным воспоминаниям, который он сам пытался у себя вызвать, а он ничего не мог припомнить и был каким-то блаженно молоденцем. Ему казалось, что он только вчера родился. "Ого, я ещё недостаточно силён", сказал он. "Идешь ли? Первое, что я припоминаю, это постель, которая жгла мне всё тело. Голова моя лежала на подушке, будто на пылающих углях. Ноги непрерывно тёрлись друг о друга и тоже горели. Ох, как мне было худо. Казалось, всё моё тело подменили, изнутри всё вынули, точно унесли в подчинку сломанный механизм. При этих словах он снова засмеялся и продолжал: "О, я буду теперь совсем иной. Славна меня очистила болезнь. Ну о чём ты меня спрашивала? Нет, там никого не было. Я мучился в одиночестве, в глубине какой-то чёрной норы. Никого, никого". И по той стороны ничего, ничего не видно. Хочешь, я буду твоим ребёнком. Ты станешь учить меня ходить. Сейчас я вижу только тебя. Всё остальное меня совершенно не интересует. Говорю тебе, что больше я про себя ничего не помню. Я пришёл, ты взяла меня, вот и всё. Потом успокоившись и ласкаясь к ней, он прибавил: Твоя рука сейчас тёплая и хорошая, как солнышко. Давай-ка помолчим.